День 126. Автостоп с Хорхе и Пауло. Сан-Луис. Проснулись рано, так как хотели проехать как можно больше. Позавтракали и пошли на трассу. День опять был жаркий, а мне совершенно не хотелось стоять на солнцепеке. Мы плелись вдоль трассы, подыскивая лучшее место для остановки. Проходя мимо стоящей фуры, я встретилась глазами с его водителем. Он спросил нас, куда мы держим путь. Я сказала, что в Сан-Луис, а оттуда в Мендосу. Оказалось, нам по пути. Небывалая удача. Мы быстро погрузились в фуру, дождались друга Хорхе, Пауло и тронулись в путь. Пауло угостил нас мате. Разговаривать на испанском было сложно, но мы отчаянно пытались. Я нарисовала на память ребятам картинки, и мы всю дорогу слушали музыку от Хорхе. Очень трогательно и немного странно было наблюдать двух брутальных дальнобойщиков, подпевающих Энрике Эглесиасу. На прощание Хорхе даже подарил Дэну диск с его песнями. «Они высадили нас на въезде в Сан-Луис, откуда нам предстояло добраться до хостела. На автобусном терминале сверились с картой, которая, как и местные жители, утверждала, что идти нам никак не меньше двух часов. Что было делать? Пошли. Шли долго». На темных улицах постепенно стали появляться люди и магазины, потом они снова исчезли. Когда мы добрались до хостела, я сильно устала, но пришлось тащиться к банкомату, чтобы снять деньги и оплатить ночлег. По пути зашли в крошечную пиццерию и заказали уже полюбившуюся нам с моцареллой. Также из разговора с девушкой, которая там работала, я узнала, что имя моей мамы в Аргентине произносится как «Бабеда». Потом начался дождь. Мы с Дэном бежали в хостел, прячась под коробкой из-под пиццы. Ужинали вместе с трехцветной кошкой. Потом залезли в интернет, чтобы уточнить планы на будущее. Спать легли в час ночи, все еще не до конца определившись с программой на завтрашний день. Прогноз обещал дождь, а это не самое лучшее условие для автостопа.